Третьи сутки. По улице Горького. В кабинете Усадчикова Валя Росляков громил кибернетику, взывая к самым высоким идеалам гуманизма и человеколюбия. «Она сделает мир шахматной доской, эта проклятая кибернетика! Она превратила людей в роботов!» «Ты с чего это?» — поинтересовался Костенко. «Снова ходил на диспут динозавров с людьми?» «Нет, сидел у наших экспертов!» «Ну, извини!» «Да нет, ничего! вообще-то, черти что!» Меня, индивида, проклятая кибернетика делает подопытным кроликом. А ты не хочешь? Не хочу. И правильно делаешь. А вот я очень хочу спать. Жалкие и ничтожные люди, сказал Росляков. Мне жаль тебя, Костенко. Ты не живешь вровень с эпохой. Ну, извини. Иди к черту, рассердился Росляков. Далеко идти? Ничего, наши кибернетики рассчитают тебе точный маршрут. Ладно, тогда подожду. Только при других не надо так про кибернетику. Ей бедолаги так доставалось от наших мудрецов. А что касается подопытных кроликов, ими мы останемся, не развивайся кибернетика, матерь техники 20 века. А папаша этой матери человек? Делаем иконы, а потом начинаем уговаривать самих же себя этим иконам поклоняться. Кто информирует кибернетическое устройство о том, что ему, будущему роботу, надлежит исполнить? Человек, Слава, человек, со всеми его слабостями, горестями и пристрастиями. Дурашка. Когда будут созданы саморегулирующиеся устройства, они не позволят машине делать то, что будет продиктовано пристрастностью или слабостью. Исходные данные машины не позволят ей творить зло. «Это ты серьезно?» «Как тебе сказать? Вообще-то, в высшей мере серьезно. Успокаиваю себя». «Ну вот, так кто же прав?» «Да здравствует восемнадцатый век, Слава! Век самостоятельного мышления!» «Именно!» Восемнадцатый век мыслил, потому-то девятнадцатый подарил нам электричество, железную дорогу и кинематограф. Тебе, Валя, в Черносотенце надо податься. Они ведь тоже боятся нового. Ну, они, понятно, мы слишком не хватает, трусы внутри. Слушай, я тебя лучше уволю из нашей группы, а? Вошел Сачиков и сказал. Давайте, ребята, на улицу. Пожалуй, что на координации здесь останусь я, это комиссар прав. Буду за связного. Позванивайте ко мне. Две копейки есть? Я запасся, сказал Костенко. В метро наменял. Ленька позвонит, я его к вам подключу. Этот старичок с бородкой у учителя его говорит, что вкусному ему тоже нечего готовиться. Он у них лучший ученик по литературе. Так что я думаю, он с вами погуляет. Карточка карточка, а когда в лицо, знаешь, оно всегда надежней. осудит его, спросил Костенко. Или все же на поруки передадут? «Какой судья попадется?» — сказал Садчиков. «Раз на раз не приходится». «Это будет идиотизмом, если парня посадят», — сказал Росляков. «Тюрьма для преступников, а не для мальчишек». «Какой он мальчишка!» — возразил Садчиков. «Сейчас мальчишка кончается лет в тринадцать. Они черти образованные. Смотри, как он стихи читает. Словно ему не 17, а все тридцать пять». «Ну и хорошо», — сказал Костенко. «Жизни больше останется». Это как не понял Садчиков. А так, чем он раньше все поймет и узнает, тем он больше отдаст, даже по времени. Они сейчас отдавать начинают в 17 лет, на заводе, со средним образованием, а мы только-только в 23 года диплом получали, потом еще года два дурни дурными. Диплом он красивый, да толк что, если Синяков себе еще на морде не набил? «Жаргон, жаргон», — сказал Садчиков. «Морда — это что такое?» Росляков засмеялся и ответил. «Это лицо по-древнерусски». «Нет, а правда», — продолжал Костенко, заряжая пистолет, — «вон, Маша моя. Три года на заводе поработала, а сейчас ее можно с пятого курса без всякого диплома на оперативную работу брать». «О, дает», — усмехнулся Росляков, — «как жену аттестует, а? Скромность украшает человека, ничего не скажешь». «Так я же не о себе». «Муж и жена», — наставительно сказал Валя, — «одна сатана». «Будешь спорить?» «Спорить не буду». «То-то же». «Нет, не то-то же», — усмехнулся он. Я не буду спорить, потому что пословица есть. Из двух спорящих виноват тот, кто умнее. — Вот дает, — повторил Росляков. — Ладно, пошли чит уловить, — сказал Костенко и подтолкнул плечом Рослякова. — А то у тебя сегодня настроение, как у протеерея Введенского, только б дискутировать. Они шли по улице Горького в развалочку, два модно одетых молодых человека. Шли они не быстро и немедленно. Весело о чем-то разговаривали, заигрывали с девушками, разглядывали ребят и подолгу топтались около продавцов книг. Со стороны могло показаться, что два бездельника просто-напросто убивают время. Походка сейчас у них была особенная, шаткая, ленивая. Ноги они ставили чуть косолапо, так как стало модным у пижонов после фильма «Великолепная семерка». Около Арагви к ним подключился третий, оперативник из 50-го отделения. Костенко оглядел его костюм и спросил. «Ты что, по моде 39-го года одеваешься? И еще шляпу напялил. Сейчас на улице двадцать градусов, а твоя зеленая Панама за километр видна». «Так я же для маскировки», — улыбнулся оперативник. «Нас еще в школе учили, что шляпа меняет внешний облик до неузнаваемости. Для маскировки пойди и сними ее. И брюки поменяй», — предложил Валя. «А то у тебя не брюки, а залп гаубицы». — Такие брюки сейчас уже не маскируют, а демаскируют. — Не обижайся, — сказал Костенко, — он дело говорит. — Мы здесь будем бродить, ты нас найдешь. А то сейчас ты как на маскарад вырядился. Мастодонт 62. Ленька сидел уже полчаса, описать сочинение все не начинал. Была вольная тема, героизм в советской литературе, были темы конкретные, образ Печорина и фольклорные особенности прозы Гоголя. Лев Иванович несколько раз проходил мимо Леньки, А потом, после получаса, заметив, что парень до сих пор не взял в руки перо, остановился рядом с ним и тихо спросил. «Леонид, в чем дело? вольные темы специально для тебя». Ленька взял ручку и обмакнул перо в чернильницу «Для меня, — зло подумал он, — черта с два, — я не могу писать эту тему. Это будет подлость, если я стану писать ее. Это будет так же подло, если в глаза человеку говорить одно, а за глаза другое. Почему он сказал, что это для меня?» Он не должен был так говорить. Даже если он добрый, все равно он не имел права говорить мне это. Надо писать про Печорина. Или взять и написать про самого себя. Про то, что со мной было, и как я шел с убийцами в кассу. И как я молча стоял у окна, вместо того, чтобы орать и лезть на них. Вот о чем я должен писать. И напрасно я провожу аналогию между Печориным и собой. Тот был честным человеком, моя, самая последняя мелкая и трусливая дрянь но он стал писать про героизм в советской литературе. Он писал быстро, ему было ясно, о чем писать, и он знал, что должен сделать, чтобы не считать себя потом негодяем и двурушником. Он сдал сочинение первым и сразу же пошел искать автомат, позвонить на Петровку. «Слушай, Росляков, а опер был прав, без шляпы довольно трудно. Тебе напекло затылок? У меня нет затылка», — ответил Костенко с достоинством. «У меня, простите, две макушки на том месте, где у прочих затылок. — Ну, извини, — сказал Росляков. — Да нет, ничего, пожалуйста. — Две макушки — это к чему? К счастью? — Умный ты, значит, да? — Именно. Два затылка свидетельствуют о незаурядности личности. Они ходили по улице Горького уже часа четыре. Асфальт стал мягким, зной дрожал в воздухе. В мелких брызгах улицу часто поливали, неповоротливые, как броневики и такие же пузатые автомобили. Играла синяя радуга. Улица жила веселой и шумной жизнью. Быстрые студентки, негры, растерянные, сбившиеся в кучу транзитники с вокзалов, продавцы книг, домохозяйки с набитыми сумками, школьники, девушки из магазинов, выбежавшие на перерыв в синеньких дерзко открытых халатиках, индусы в высоких тюрбанах и с пледами через плечо. Вся эта многоликая масса людей шла мимо и рядом. И надо было не только радоваться, глядя на эту шумную и веселую толпу, Но все время быть на стороже, надо все время приглядываться. Нет ли сине-красного шрама на лбу? Нет ли большого рта, яркого, словно накрашенного помадой? Надо было приглядываться к каждому мужчине среднего роста, который шел в темных очках и в кепке. Потому что и Рослякову, и Костенко, и Садчикову казалось, что Чита будет обязательно в темных очках и в кепке, чтобы скрыть шрам на лбу. Им казалось так, потому что они долго сидели и перечитывали все показания о Назаренко о его трусости и хамстве, о его страсти к ресторанам и к дешевой показухе, о его врожденной интуиции, осторожности и вместе с тем наглости. Он обязательно должен появиться здесь, среди шума и веселья. Он должен играть перед самим собой в таинственный героизм. А такой героизм всегда нуждается в зрителях и в острых ощущениях. Один на один такие герои предают друг друга, выкручиваются, стараясь свалить все на другого, плачут и впадают в истерику. Они кричат и воют, проклиная все и вся. Если бы Чита почувствовал за собой хвост, если бы он хоть на минуту решил, что засыпался, то наверняка, в этом муровцы тоже были убеждены, пришел бы не к себе домой, а, скорее всего, на квартиру к своему длинному другу и заперся там, пережидая грозу. По-видимому, грабители были здорово пьяны, когда взяли с собой Леньку. А Руд уже работает по всем гаражам и районам ГАИ, Но Витьку, о котором говорили грабители, пока не нашли. Да и был ли Витька Витькой? Сколько их Витек в московских гаражах? Тысяч пятнадцать, не меньше. И точно ли помнит Ленька? Но взяли они его с собой, ясное дело, по пьянке. Дурачок парень. Я читаю стихи проституткам и с бандитами жарю спирт. Они его за это целовали. Ворюги сентиментальные, им бы детские сказки слушать слез не соберешь. Опьянели, решили свой... Да и Ленька, верно, брякнул что-нибудь вроде того, что жизнь надоела, смотаюсь отсюда к черту. Есть такие, в 17 лет жизнь надоедает, а потом подушку зубами рвут, по нарам кулаками стучат лбом, а стенку бьются. Но этого не посадят, не должны. Глупо будет и жестоко. Хотя... Судья-судья рознь, а закон для всех один. Был с бандитами? Был. Они стреляли? Стреляли. Банда? И да, и нет. Они банда, а он дурачок. На всю жизнь наука. Дома-тарарам, приткнуться некуда, оступился. Впрочем, остановил себя Костенко, что значит оступился. Плохо, что мы слишком вольно трактуем закон. Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло, была когда-то такая поговорка. Трактовать по-разному допустимо поступок, а статьи закона обязаны быть едиными, вне всяких трактовок. Была банда, чита и длинный. Они не знали Леньку, а тот не знал их. Так, так. Они позвали его с собой, не предупредив о своем намерении грабить кассу и стрелять в кассира. «Смешно. Пойдем, Лень, вместе с нами и убьем женщину в кассе». Другое дело, он должен был не в парадном прятаться, а сразу же немедленно прибежать к нам. Это можно квалифицировать не только как трусость, но и как пособничество грабителям. С некоторой натяжкой, но можно. И судье будет трудно объяснить, что в этом его поступке есть доля нашей вины. Вины милиции. Если б все милиционеры работали с тактом, умно, если бы не все были со средним образованием, а желательно с высшим, тогда другое дело. А ведь сами много портачим, разве нет? «Слова», — сказал Росляков. «Ты бы съел мороженое?» «Два». Какой ты хочешь эскимо?» «Нет, может быть, у нее есть фруктовое, я его больше всего люблю. Оно клубникой пахнет». «Ладно, я сейчас мигом». Надо будет на суд пойти, думал Костенко. Может, судья согласится, выслушает. Или докладную комиссару напишет, что, мол, я влезаю в его компетенцию. Комиссар вызовет на ковер, это уж точно, он такие вещи не прощает. Ну что ж, пусть еще один выговор влепит, переживу. Но в суд пойти придется. Лев Иванович хотел было прочитать на сочинение, но завуч Мария Васильевна взяла его первой. Она читала и, поджав губы, усмехалась потому что все, написанное Ленькой, было исполнено пафоса и красоты. Но в конце она вдруг споткнулась и покраснела. Она увидела строчки, написанные чуть ниже последнего абзаца сочинения. Там было написано. Я знаю, что не имею права писать про это. Поэтому прошу мое сочинение не засчитывать. Без аттестата жить можно, без совести значительно труднее. Л. Самсонов Ленька долго не мог дозвониться к Садчикову, потому что номер все время был занят. Он шел по улице, время от времени заходил в телефонные будки, звонил на Петровку, слышал короткие гудки, получал обратно свои новенькие две копейки и двигался дальше. Он шел, внимательно присматриваясь к лицам людей. Он сейчас мечтал о том, чтобы встретить Читу и того, второго. Он сейчас бы знал, что надо сделать. Сейчас бы он бросился на них и вцепился мертвой хваткой. Потом его, полуживого, чита то обязательно должен был ударить его ножом в сердце и промахнуться так, чтобы рана не была смертельной, привезли бы в больницу. Он лежал бы белый и спокойный, а рядом на стульях сидели ребята в белых халатах. Наверняка пришел бы журналист из газеты, но Ленька бы молчал, потому что ему трудно говорить, а за него бы рассказывали ребята. Потом бы пришли те двое, которые его допрашивали. И им было бы мучительно стыдно смотреть Леньке в глаза, а он бы улыбнулся им и подмигнул так, как они подмигивали ему позавчера ночью. Он дозвонился, когда был уже на Пушкинской площади. — А, Леня, — сказал Садчиков, — ну как, сдал экзамен? — Сдал, — ответил Ленька. — Свободен? — Да. — Давай-ка, дружок, быстренько ко мне, я пропуск уже заказал. Когда Ленька сел на диван, Садчиков сказал, — Ты сейчас пойдешь на улицу Горького, там увидишь наших, не обращай на них внимания. «Не думай о них. Ходи себе и смотри. Песенки пой, мороженое кушай, девушек разглядывай». «Что я, пижон?» «По-твоему, только пижоны разглядывают девушек?» «Нет, но как-то...» «Ясно. Очень убедительно» — возразил. «Так вот, ты ходи и смотри Читу. Если надо будет, ребята тебя окликнут. Увидишь Читу, поздоровайся с ним и иди дальше». Он сделает несколько шагов вперед, ты его окликни и попроси спичек. И все. Потом уходи. Только обязательно уходи. Договорились? Да. А как со следующим экзаменом? Это ж литература. А математика? Она после. Ребята на мою долю шпаргалки пишут. Да потом что? Нет, ничего. Просто так. Садчиков поморщился. Знаешь что, Леня, ты эти свои гимназические просто так и мне теперь все равно, брось. В жизни с человеком может случиться всякое, но рук опускать ни при каких условиях нельзя. У меня друг есть, он сейчас доктор химических наук, лауреат, его весь мир знает. Так вот, он попал в передрягу почище твоей, если это можно назвать передрягой. Он сбил человека, понимаешь? Неважно, что тот сам был виноват. Посадили моего дружка, пять лет дали. А он, знаешь, что в колонию попросил ему прислать? Книги, по его предмету. Вернулся, защитил диссертацию, работает вовсю. Обстоятельства могут ломать человека, но ведь на тот человек, что он обязан быть сильнее обстоятельств, как, как бы ему трудно ни было. ню -ни распускать не надо. У каждого человека даже в последнюю минуту перед гибелью Я фронт имею в виду, когда положение безвыходное бывало. Все равно есть шанс спасти себя. Не, не шкуру, конечно, шкуру спасти легко. Я беру, как говорится, комплекс, душу и тело. А меня в Москве пропишут, когда я выйду из колонии. Садчиков усмехнулся. Как это у Гоголя? Хорошо б, Павел Иванович, беседки вдоль дороги из Петербурга в Москву построить, и чтоб купцы разным мелким товаром торговали. Вот ведь приучили нас перспективные планы строить. Т Ты думай об экзаменах, и как читу узнать. Ладно, иди, и на нос на квинту не вешай. Как только Ленька ушел, Садчиков позвонил в школу и спросил директора, что у Самсонова с сочинением. Директор громко кашлянул, в трубку вздохнул и осторожно ответил. Неплохо. Что, т -т тройка. «Нет, почему же? Директор помолчал, снова осторожно покашлял и добавил. «Я склонен поставить ему высшую оценку». И директор прочел Садчикову Ленькину приписку. Садчиков посмеялся, простился с директором и кинулся следом за парнем. Он догнал его у самого бюро пропусков. «Лень!» — окликнул он его. Тот обернулся. «Да». «Слушай», — сказал Садчиков и запнулся. Он не знал, зачем решил догонять Леньку. Ему просто очень понравилось то, что тот написал, и хотелось сказать про это. Но он понял, сейчас этого говорить нельзя, потому что он может обидеться и решить, что здесь контролируют каждый его шаг. Поэтому Садчиков сказал, «Я просто хотел спросить, есть ли у тебя папиросы, если нет, возьми мои». «Спасибо большое», — ответил Ленька, — «только я не курю». Через полчаса в кабинет к Садчикову зашел майор Ваной Иванович Зенбирашвили из научно-технического отдела. «Привет, старик», — сказал он. Росляков просил поработать со следом машины. «Помнишь, во время убийства Копытова? Там на шоссе остался небольшой следочек. Не тени душу». «Души нет, ты что, забыл?» «Аксиома». «Ну?» — усмехнулся Зинберашвили. «Ближе к, к делу, Вано. Я всегда близок к делу. В данном случае ты зазабалтываешь истину. Воспринимаю как оскорбление». Ну, — Ну, извини. Ничего, важно, чтобы человек был хороший. Так вот, след принадлежит москвичу-пикапу. Левый передний скат у москвича почти целиком сожран, развал дреной. Правый скат совершенно новый, вот в таком разрезе. Сп — Спасибо. Не иначе Оруду теперь будет легче? — Оруду, старик, всегда легко. — Оруд не мур. Будь здоров. — Спасибо тебе, Вано.